на минаева академия запретной магии всю свою жизнь я мечтала обладать магией стать одной из чародеек которые не так давно перестали быть вне закона кто же мог подумать что эти мечты исполнятся и теперь когда моя судьба уже решена главой рода у меня появляется выбор а еще путь куда можно сбежать от нежеланной участи академия запретной магии глава 1 милая передай мне пожалуйста пиалу с салатом тихо попросила мама поправляя светлые волосы заплетенные в причудливую косу пожалуйста я выполнила ее просьбу мысленно сокрушаясь на отсутствие слуг все же к хорошему быстро привыкаешь какие-то пять лет назад ты Мы могли позволить себе больше трёх десятков работников на небольшое поместье. Как минимум двое находились бы в столовой во время трапезы, наполняли бы тарелки и бокалы, подавали новые блюда. А сейчас... А сейчас у нас есть только пять слуг, которые не успевают справляться со всей работой по дому. О былой роскоши остаётся только мечтать. Спасибо, милая. Опустив взгляд, поблагодарила меня мама. сколько я себя помню она всегда вела себя именно так в общении походила на приведение тихое незаметная робкая и тому были объективные причины о которых говорить вслух считалось дурным тоном но сосредоточение всех этих причин сейчас сидела во главе стола точнее сидел глава рода игр барон суммас лорд имени ты купец и по совместительству мой дед прошу поторопиться с трапезой у меня есть новости для вас обеих произнес лорд игр стоило только вспомнить о нем в особенности для тебя фрейя я вздрогнула подняла глаза но продолжение не дождалась мужчина в возрасте располневшие за времена хорошей жизни обзавел цел сные дурным характером сейчас он сидел молча изучая меня взглядом я же пожала плечами и вернулась к завтраку Но после его слов и кусок в горло не лез. Последнее время почему-то все новости, которые касались меня, были очень и очень плохими. Вначале возникли проблемы с поступлением в институт высшего света, хотя тут и понятно, в чем кроется проблема. У нашей семьи попросту не было денег для того, чтобы оплатить хотя бы год моего обучения там. Я водила вилкой по листьям салата до того момента, как дед взял слово. Сегодня вечером в наше поместье на ужин приглашен граф Шинар. После долгих переписок мы оба пришли к решению, что Фрейи стоит задуматься о будущем, а именно о семье и детях. Большинство бумаг уже подписано, помолвка назначена на последний день лета. Я на мгновение опешила. Плохих новостей я ожидала, но чтобы настолько, стоп что? Помолвка! моя помолка последний день лета ведь всего через неделю иными словами вы хотите сказать что заключили очень выгодную сделку не поинтересовавшись моим мнением процедила я сквозь зубы медленно откладывая вилку в сторону и встречаясь взглядом с головой рода мама тихо вжалась в спинку стула зная во что превращается и чем обычно заканчиваются наши столкновения Когда говорят старшие тебе стоит держать рот закрытом молодая леди Хоолодно отозвался лорд Игрис, окинув меня пренебрежительным взглядом. Неужели твои учителя так и не научили, что перебивать старших это равносильно проявлению к ним неуважение. Научиили, — кивнула я, а затем демонстративно встала из-за стола. А еще они научили меня не терпеть оскорблений в свой адрес. Ваше решение, достопочтенный глава рода, как раз и является таковым. договорные браки отошли в прошлое вот уже как триста лет ваше решение не что иное как попытки купца продать товар подороже фрея отчаянно прошептала мама пытаясь глазами указать мне на стул и тем самым заставить сесть на место ты что-то хочешь сказать вырвалась у меня до того как я успела прикусить язык впервые после того как смирилась с вечными издевками дед поднялся из-за стола зазвенела посуда Мама втянула голову в плечи, стараясь казаться еще меньше, чем была на самом деле а я же наоборот выпрямила спину и выдержала взгляд главы рода леди ирис вы ведете себя недостойно правда я приподняла брови, глядя деду в глаза а достойно продавать свою единственную внучку за благополучие рода. Или вы этим действием пытаетесь в который раз продемонстрировать ваше наплевательское отношение ко мне? Ведь я хоть и признанный, но бастард. Последнее слово я протянула по слогам, наблюдая за тем, как багровеет от злости глава рода. Мама в это время тихонечко застонала, а у меня в ушах шумела кровь, кулаки сжимались сами собой. Сказанные только что слова должны были прозвучать давно, а не копиться обидой столько лет. Не стучать в голове на батом каждый раз, как он тыкал нас с мамой носом в наше место в то что обогрел, накормил и приютил как собак немедленно покинь столовую фрея с напускным спокойствием произнес глава рода а ты лина задержись нам есть что обсудить Да отец покорно пробормотала мама, раздражая меня этим еще больше. вновь согласишься выслушивать его упреки, поинтересовалась я. «Нас ведь и приняли в этот дом не просто так. Видимо, план продать меня подороже был придуман давно». «Ты слишком высокого о себе мнения, девочка», недовольно произнес лорд Игрис. «Для того, чтобы выгодно тебя продать, как ты выражаешься, нужно хорошо постараться. А у меня уже нет сил и здоровья на это». «То есть меня спихнули первому попавшемуся?» Хмыкнула я, злясь на него и на свою беспечность, глубоко пустившую корни за эти годы. «Отлично!» Развернувшись на каблуках, я подавила душащие меня слёзы и вылетела из столовой. А вслед мне донеслось. «Пропустишь ужин, наказана будет, мать!» Слова стиганули по спине плетью, заставляя ускориться. Хотелось выплеснуть всю злость, разбить что-нибудь. Обида на деда поднялась из самых глубин души. Я все эти годы лелела мечту о взаимопонимании, любви и поддержке в семье. А в итоге получила... получила это! Захлопнув дверь в комнату, рухнула на кровати и прикрыла глаза. В сердце бешено билось о ребра, разбитые надежды острями впивались в душу. Не знаю, сколько я так пролежала, пытаясь успокоиться. Вервернул меня в реальность тихий стук в дверь. Да. милая можно на пороге появилась мама проходи я села наблюдая за невысокой худощавой женщиной в темно-синем платье с черными вставками цвета нашего рода подчеркивали ее бледность и светлые волосы хочешь передать мне слова сумумаса игра или что-то от себя сказать фрейя ну зачем ты так вздохнула мама он ведь тебе добра желает Правда? Спокойствие как ветром сдуло. А я-то глупая думала, что добро выглядит совсем иначе. Мама поджала губы и опустилась на большой пуф у зеркала. «Ты воспринимаешь его действия слишком буквально. Я слышала, что этот граф хороший молодой мужчина. Дай ему шанс, ведь он вполне может тебе понравиться». Мама говорила тихо и не слишком убедительно. но я прекрасно понимала, что она бы не пришла ко мне с этим разговором, если бы не настоял глава рода. Не стала бы убеждать. Она любила меня и понимала, что подобные договорные браки давно ушли в прошлое, но и против воли отца пойти не могла. «Что ты хочешь?» Я провела ладонями по щекам. «Чтобы я спокойно подчинилась воле человека, который только и делал всю жизнь, что унижал нас?» «Тыкал носом в то, что ты нагуляла ребёнка вне брака», Да, он приютил нас, но лучше бы не делал этого. Фрейя, мама бросила быстрый взгляд на дверь. Не говори так. Твой дед всю жизнь только и делал, что трудился на наше благо. Он не отвернулся, принял, признал. То для того, чтобы в итоге поиметь выгоду не отступала я, а потом вздохнула. Неужели тебе не надоело. Милая, она подсела ко мне, обняла, В тебе сейчас говорят молодость и эмоции. Я тоже такой была. Такой же вспыльчивой, готовой бороться за своё счастье. Посмотри, к чему это меня привело. Пожалуйста, постарайся понять его. И присмотрись к графу. Может, всё не так плохо, как рисует твоё воображение. Может, — хомыкнула я, прикрывая глаза. А может и хуже. Фрея. Ладно. Я высвободилась из маминых объятий и встала... возможно ты права посмотрим за ужином а сейчас мне нужно идти встреча не опаздывай прошу одними губами произнесла леди ингрис в ярких голубых глазах светилось столько надежды и мольбы, что я попросту не могла ответить отказом но ох как хотелось как же хотелось пропустить ужин провести вечер в любом другом месте да только оставалось кивнуть маме и направиться к плотяному шкафу. «Спасибо, милая!» Прошелестела леди Лина, покидая мою комнату. Дверь за ней закрылась практически бесшумно, а я открыла шкаф и вытащила чёрное платье с синим корсетом. Оделась быстро, затянула шнурки и подошла к зеркалу. Я не была похожа на маму. Да и от остального рода Игрис мало что взяла. Все они светловолосые, голубоглазые, Казалось даже, что именно по такому критерию они и выбирали себе спутника жизни. А я же уродилась с темными волосами, зелеными глазами и бледной кожей. Не такая, как они. А значит, могу стать разменной монетой. Стараясь отодвинуть все эти мысли как можно дальше, тихои выскользнула из комнаты и направилась к черному выходу из дома. Интуиция подсказывала, что если дед узнает о моей сегодняшней вылазке, кто устроит очередной скандал. Городская ярмарка не место для приличной леди. Как же. Но меня мало волновало мнение этого человека. Особенно сейчас. До одного из столичных парков я добралась спустя минут 20. Пробираться пешком по оживлённым улицам — то ещё занятие. А если ко всему этому прибавить жаркое летнее солнце, так и вовсе становилось грустно. на стоило нырнуть в прохладную тень больших деревьев с изумрудно зелеными листьями как дышать стало легче осмотревшись я бодро зашагала к одному из множества фонтанов сюда уже долетали детские визги женский смех крики зазывал но перед тем как я окунусь в праздничную суету нужно найти друга фрея обернувшись я практически сразу нашла взглядом джейми Высокий, очень худой, не заметить его было попросту невозможно. Парень приветливо помахал мне рукой, пробираясь через толпу зевак. Яркое солнце плавилось роженой на его коротких русых волосах. Друг привычно улыбался. «Привет!» Наконец, поравнявшись со мной, произнес он и легко обнял, так что я носом уткнулась ему в грудь. «Ты какая-то грустная. Все хорошо? Потом расскажу». пообещала я, поворачиваясь лицом ко входу на ярмарку. А сейчас хотелось бы не пропустить магический спектакль. Словом, именно из-за него я и хотела попасть сюда. Никакие выставки экзотических животных и сладости не привлекали меня так, как магия. Узнай, мама, что я всю жизнь жалею, что не являюсь чародейкой, за голову бы схватилась». Рот Игрис, в котором мне посчастливилось родиться, не признавал новых правил и до сих пор презирал и боялся чародеек. Называл их ведьмами. Ведь стихийная магия, которая является их силой, слишком опасна, чтобы контролировать. Слишком завязана на эмоциях. Родить я мужчины никто бы и слова не сказал. Ведь сила у магов и колдунов совершенно иная. Основанная на логике и здравом рассудке. Её можно заблокировать, можно поймать преступившего закон чародея. С женщинами же намного сложнее. О чём задумалась? Джейми поймал меня за руку и потянул в сторону лавки со сладостями. «Нельзя быть грустной в такой день, Фрея. Давай я куплю тебе леденец». «Я... вот-вот. Большой, синий, а?» Друг так заглядывал в глаза, что... что я попросту не смогла отказаться да и в самом деле я ведь сюда не грустить из лица пришла вечер еще не скоро вскоре мы втроем я джейми и большой синий леденец на длинной палочке направлялись в центр разместившийся в парке ярмарки именно там с минуты на минуту на большом деревянном помосте должно начаться представление чародейки прошептал друг рассматривая двух девушек которые с помощью магии устанавливали декорации на сцене как бы их камнями не закидали давай все же не в первых рядах встанем ну что ты такое говоришь хлопнула я себя ладони по бедру закон сигизмунда первого отменен почти как 20 лет даже академия лифы открыты изначально для чародеек считается теперь лучшей в пяти королевствах и там открыли факультеты мужской магии «Фрея, людей не изменить так быстро», — поджав губы, произнес Джейми. «Наше поколение, может, и проще начнет ко всему этому относиться, но вот остальным...» И друг оказался прав. «Потому что стоило нам только замолчать, как я уловила ропот толпы. Ведьм привезли. Еще проклянут тут всех. У моей доченьки пассивный дар защиты от этого есть», — буркнула соседка, да родная тетка. «Что ты так смотришь?» она не ведьма у меня пассивные дары не вне закона стихийная магия уже тоже отозвался ей в тон сухонький старикашка а потом чуть тише добавил ускобы идиоты возмущение затихли только когда началось представление главный герой парень полюбивший чародейку именно от его лица и велась история вот только красивая сказка о любви превратилась в остро социальную драму и когда на сцену вышли трое мужчин в чёрных одеждах и схватили девушку под руки. Законом Сигизмунда Первого ведьма приговаривается к отправлению на архипелаг смерти. «Нет!» Влюблённый парень кинулся отбивать девушку, но напоролся на магическое поле и отлетел на доски помоста. «Не забывай меня!» Одними губами прошептала чародейка, из уголка её глаз выскользнула слезинка, А у меня защемило сердце от этого зрелища. Джейми аккуратно приобнял меня за плечи и наклонился к уху. Не грусти. Всё в этой истории будет хорошо. У них, может, и будет, а вот у меня... Мысли вновь вернулись к назначенной на сегодняшний вечер встрече. Я только кивнула другу, продолжая тихо наблюдать за происходящим на сцене. Панишка, оружившись мечом, направился прямиком в королевский дворец, упал молодому королю в ноги, воткнув меч в землю и слезно просил пересмотреть закон о чародейках. На самом же деле все не так было, послышалось со стороны. Да какая разница? одернули говорившего. История это красивая. Я наблюдала за тем, как актер в светлом по реике и, съехавший на бок короне, кивает, выслушивая просьбу простого парня. а после приказывает созвать совет лордов. «Так почему ты такая грустная?» Сын сапожника вновь наклонился к моему уху. «Можно я сначала досмотрю представление?» Вздёрнув одну бровь, слишком резко поинтересовалась я у друга. «Да, прости». Он опустил взгляд и даже на шаг отступил. А мне неожиданно стало совестно. Всё же Джейми не со зла. Он переживает за меня по-настоящему. «Надо будет ему на обратном пути сахарных орешков купить в качестве извинения. Он с ума по этой сладости сходит. А мне нужно учиться не перегибать палку». «Прости», — не выдержав мук совести, через мгновение протянула я и дёрнула друга за рукав. «Да ничего», — он улыбнулся. «Явно есть причины. Чуть позже поговорим». Позже наступило буквально через двадцать минут. Я досмотрела выступление, в котором юноша, влюбившийся в чародейку, вначале обивал пороги Ордена Магии, затем вновь попал на аудиенцию к королю. Закончилась история почти так, как было на самом деле. Закон Сигизмунда I о притеснении и заключении стихийных чародеек был отменен. Влюбленные воссоединились, а им на головы сыпались магические лепестки роз, тая на волосах, как снег. Толпа взорвалась овациями и криками. «Красивая сказка! Спасибо! Сцену на бис! Красиво!» Похлопав в ладоши с остальными несколько секунд, я схватила за руку Джейми и потянула к лавке со сладостями. «Парень не сильно-то и упирался», а когда я ему в руки впихнула мешочек с орешками, так и вовсе разулыбался. «Фрей, ты просто чудо!» Друг сгробастал меня в объятии и прижал к своей груди. спасибо считает моим извинением глухо пробормотала я ой пусти воздуха джейми рожал объятиие и отступил прости смутился друг не рассчитал сил ничего ты не сильно спешишь не впопад спросила я у него отец отпустил на ярмарку до темна завтра я его подменю пусть отдохнет тогда ты Не смог бы ты побыть со мной до вечера неуверенно спросила я друг так на меня посмотрел что на мгновение снова стало совестно Фрей ну что за глупости конечно могу рассказывай вздохнув я опустилась на ближайшую лавочку бросила взгляд на несколько яррмаорочных ларьков стоящих по одель и коротко пересказала события сегодняшнего утра не может быть и Джейми выглядел как заклинанием прибитой. сел рядом и пододвинул ко мне мешочек с орешками. И что делать? Как видишь от меня тут уже ничего не зависит, вздохнула я, запуская руку в мешочек. Можно, конечно, попробовать сбежать? Да толку, куда я подамся? Нет, образование у меня хорошее, пусть и не полное. Могу в гувернаннтке или няне, но я же рот без разрешения главы не покину, сама ритуал не проведу. Вот в чём проблема. А если останусь в Фреи Игрис, то меня найдут и силой вернут. Да, ситуация. Безрадостно протянул друг. Я даже не знаю, что посоветовать. Но если решишься бежать, я помогу с повозкой и провизией на первое время. Я запомню это Джейми, улыбнулась я. посмотрю на этого графа и если уж он ни в какие рамки то придется что-то делать прорвемся он шутливо ткнул меня кулачком в плечо и не через такое проходили это верно кивнула я прикрывая глаза с джейми мы познакомились очень давно. я была довольно ошибутным ребенком не слушала снянь сбегала и В один из таких побегов я чуть не попала под копыта лошади, запряжённой в экипаж. Меня выдернул в сторону мальчишка и злобно отчитал. Я не привыкла к такому тону в общении. Всё же нянюшки получали оплату золотом и старались находить компромисс. А тут какой-то мальчишка старше меня всего на два года, да ещё и синяк на руке оставил. Если бы не его отец, выглянувший из лавки, мы бы там и подрались». Я бы даже не побоялась испортить любимое платье. Как именно мы подружились после этого, даже не скажу. Просто мальчик на следующий день пришёл к поместью просить у меня прощения за грубость. А потом опять пришёл утром. И через день тоже ждал у ворот. Мама была не очень рада такой необычной дружбе, но старалась закрывать на всё глаза. Глава рода узнал же об этом только спустя год. Ох, и выслушала я тогда от него». Опять погрустнела. Возмутился сидящий рядом Джейми. Он откинулся на спинку скамейки, забросил на неё руки и протянул перед собой ноги. Поза такая расслабленная, и только краем глаза друг наблюдал за мной и чему-то улыбался. «Что такое?» – поинтересовалась я, инстинктивно напрягаясь в поисках подвоха. «Да вот думаю, как вышло, что мы столько лет дружим». «А ты меня так и не поцеловала», — рассмеялся Джейми. «Ах ты дурак!» — возмутилась я, готовая запустить в него опустевшим мешочком. Подхватила его, замахнулась и только потом поняла, что сама съела все вкусности. «Ой!» Зато повеселела, — подмигнул мне друг. «Ладно, пойдём. Это одна из самых больших ярмарок. Нельзя пропускать такое. Я обязан поднять тебе настроение». Дожидаться, пока я сама поднимусь с лавочки, он не стал. Поймал меня за руку и потащил в сторону шумящей толпы. Солнышко припекало макушку, выставки и торговцы радовали, от улыбок болели скулы. О запланированном ужине я вспомнила только, когда солнце начало медленно клониться к западу, а его лучи становились насыщенно оранжевого цвета. Джейми хотел проводить меня до поместья, но я отказалась. нужно было собраться с мыслями и морально подготовиться к знакомству с женихом я всегда на твоей стороне напомнил мне в который раз за сегодняшнюю прогулку друг поспешно обнял и пожелав удачи поспешил в сторону торгового квартала до поместья я добралась когда солнце уже касалось одним своим боком горизонта признаться просто не спешила замедлялась каждый раз как вспоминала о том что ждет меня дома к счастью В холле ни с кем не встретилась. А вот в комнате меня дожидалась одна из служанок. «Леди Фрея, позвольте помочь вам подготовиться к ужину». «Спасибо, Нэя, я и сама справлюсь». «Но зашнуровать платье?» — неуверенно протянула девушка. «Пять лет как-то справлялась с этой непосильной задачей. Ты можешь быть свободна». «Но лорд Игрис...» «Вот лорду Игрису можешь и передать мои слова». го приказа ты не ослушалась. Служананка еще с мгновения постояла на месте, а потом вздохнула и поспешила покинуть комнату. А я прошла к плотяному шкафу, открыла дверцы и с хитрой улыбкой вытащила совершенно черное платье с узкими длинными рукавами и сеткой тянущейся от декалььте до горла. Траурный наряд. Идеально. Сменив платье, распустила волосы и долго боролась сама с собой, чтобы не натянуть еще и вуаль. Но если за платье я получу только недовольные взгляды, то за вуаль выговор от главы рода. Надеюсь граф не дурак и прекрасно поймет, что я хотела сказать этим маскарадом. Леди Фрейя! В дверь постучали спустя минут десять. Гть прибыл, вас просит спуститься. Иду. Я вновь бросила взгляд в зеркало и замерла всего на мгновение ровно для того чтобы поправить простой круглый кулон который никогда не снимала и улыбнуться ну что же граф шинар а ваша невеста готова к встрече посмотрим захотите ли вы жениться на мне после сегодняшнего представления